Глава 12 Уже выйдя на улицу и сев в машину, я задумался. Долго глядел на приборную панель, прокручивая в голове мысль, пока Бергер не тронул меня за руку. «Андрей, мы едем?» «Что?» Я непонимающе уставился на него, потом тряхнул головой и решительно вышел из машины. «Я сейчас. Тебе ничего не нужно в лавке?» Спохватившись, спросил я Бергера, потому что выбежал оттуда, даже не задавшись этим вопросом. нет Он покачал головой и улыбнулся. «Если бы мне что-то было нужно, я бы задержался, будь уверен. А ты что-то решил себе прикупить?» «Да, у меня появилась одна странная идея». Я снова обдумал посетившую меня мысль и направился ко входу в лавку, бормоча на ходу. «Она, конечно, на перспективу должна работать, но чем, чёрт не шутит, может быть, и пригодится». Войдя в лавку, я сразу же направился к витрине, в которой была выставлена медвежья лапа. «Смольникова, как и в предыдущий раз, в зале не было, и я сумел разглядеть это странное оружие во всех подробностях, пока он не появился рядом со мной». «Вы что-то присмотрели, Андрей Михайлович?» спросил Тихон, подходя ближе. «Вас это лапа заинтересовала?» «Да, вы знаете, заинтересовала. Вот подумываю, коллекцию экзотического оружия начать собирать». Я повернулся к нему, изобразив на лице заинтересованность. «Почему бы не начать именно с этого?» «Действительно прекрасный выбор!» Смольников провёл рукой над витриной. Перстень на среднем пальце его левой руки вспыхнул, и по боковой поверхности витринной крышки пробежали красные, довольно агрессивные на вид огоньки. Крышка дрогнула, приподнялась и отодвинулась в сторону, позволив добраться до представленных в витрине товаров. «Вы одарённый?» – спросил я, глядя, как Тихон вытаскивает оружие, чтобы дать мне рассмотреть его поближе – Совсем немного. Резерв маленький. Пояснил он, протягивая мне лапу. Но внедрение в оружие кое-каких дополнительных свойств на стадии изготовления вполне хватает. Но если вы про витрины интересуетесь, то я их у артефактора заказывал. Не сами витрины, конечно, а защиту на них. Вполне эффективная. Открыть можно только используя специальный ключ, да и то с определенными ограничениями. «То есть вы можете открыть этим ключом витрину, а я, например, воспользовавшись вашим перстнем, нет». Я покрутил в руке лапу. «Тяжелая, неудобная, и как ей нужно орудовать?» Перевернув лапу когтями вперед, я нанес пробный удар. Но в принципе, если бить со всей дури, то может что-то и получится. Никаких особых приемов применения лапы не требовало. Ей, в отличие от ключа, может воспользоваться каждый, кто сумеет ее поднять». «Примерно так и обстоит дело». Улыбнулся Тихон в ответ на моё замечание. «Ну что, берёте?» «Да, беру». Я заставил свою внутреннюю жабу заткнуться и не мешать мне тратить мои кровные. «Ничего, с придурка доска востребую компенсацию как раз в стоимость этой игрушки». «А какие вы свойства добавляете своему оружию?» Поинтересовался я, когда мы уже подошли к небольшому прилавку, чтобы оформить покупку. «Да разные, какие кажутся полезными». Смольников вытащил футляр, «Сделанный специально для лапы. Она легла идеально в выложенное бархатом отверстие. Мы полюбовались несколько секунд, после чего он закрыл футляр и посмотрел на меня. Например, на лезвии чакрама после того, как диск начинает вращаться, проступает магическое пламя, которое сразу же прижжёт рану и остановит кровотечение», меланхолично заметил я. «Смотря какого эффекта вы хотите достичь», Смольников усмехнулся. Эта крошка способна отрубить голову в полёте, перерубив позвонки. Это, согласитесь, очень непросто. В этой ситуации для противника не важно прижжена рана или нет. Вот для вас так будет даже лучше. Кровью не зальёт всё вокруг. Ну, если с этой точки зрения смотреть, протянул я, а потом, поддавшись какому-то порыву, спросил. Сколько будет стоить пара чакрама лапа? Хм. Смольников задумался на мгновение, а потом решительно произнёс. «Если оба сразу купите, то скидку сделаю. За три тысячи оба отдам». У меня на мгновение перехватило дыхание, жаба чуть не вырвалась из груди и не вцепилась мне в горло. Переборов себя, я вытащил чековую книжку. Выписав чек, полюбовался на сверкнувшую магическим свечением подпись и быстро протянул чек Смольникову, пока не передумал. Это свечение подтверждало наличие денег на счету и было видно не только мне, но и продавцу». «Прекрасный выбор». Тихон направился к витрине с боевым диском. «Надеюсь, вы в скором времени решите расширить свою коллекцию. Да, я делаю оружие и на заказ в том числе. Собственно, выполнение заказов и составляет основную часть моего дохода». «Я подумаю», — довольно кисло ответил я. «Да, можно вас кое о чем попросить?» «Если тот тип, купивший первую лапу, внезапно решит приобрести вторую, сообщите мне, пожалуйста. Может быть, к тому времени я уже передумаю собирать коллекцию и вполне буду готов продать её ему. Вы вестников делать умеете или вам оставить готовый?» «Умею. Уж на вестников моих крох-дара вполне хватает». Смольников как-то странно на меня посмотрел, словно понял, зачем мне всё это понадобилось. Остаётся надеяться, что маньяк не он и про покупателя ничего не придумал». «Я сообщу, если этот господин заявится. Делать я лапы в ближайшее время не собираюсь, если он только сделает заказ и подождёт какое-то время. Вы, да, вполне можете передумать. Коллекционеры иной раз такими непредсказуемыми становятся. Я, кстати, ему могу сообщить, что это именно вы, Андрей Михайлович, вторую лапу забрали». «Ну вот и хорошо», — сказал я, забирая оба футляра и выходя из лавки. Покупка лапы была, в общем-то, оправдана. Но какие черти надоумили меня ещё что-то приобретать? Я ещё сомневался, покупать лапу или нет, но когда рассмотрел её поближе, то принял окончательное решение. Крайний коготь, имитирующий большой палец из-за особенностей конструкции, держался хуже остальных и мог сломаться при очередном нападении. Всё-таки жертвами были молодые мужики, которые вполне могли сопротивляться. «Придёт этот, ну пусть будет маньяк, в лавку Смольникова за второй. Это второй вопрос. Но нужно предоставить господину выбор. Заказать новую лапу, а на это потребуется время, или же попробовать украсть её у меня. Если там совсем псих, то вполне может решиться, или же обратиться с просьбой продать». «Что ты приобрёл?» – спросил Бергер, глядя на футляры, которые я бросил на заднее сиденье «Посмотри, если интересно», – ответил я, заводя машину. «Только сначала скажи, куда ехать к Доскову». «На первом перекрёстке налево поверни на улицу Садовую. Третий дом по левую сторону как раз его будет», — ответил Бергер и потянулся за футлярами. Открыл один, долго осмотрел чакрам и захлопнул крышку. После этого открыл второй, долго разглядывал лапу, а потом повернулся ко мне и спросил. «Это как-то связано с делом о трупах на берегах озёр?» «Откуда ты знаешь?» — спросил я, останавливая машину у довольно большого двухэтажного особняка, рядом с которым был даже небольшой палисадник разбит, и это в центре города. но ну что же, Досковы были явно состоятельными людьми, и становилось вдвойне непонятно, зачем он нанял Бергера, предполагая, что дело может быть не в компетенции детектива третьего ранга. «Следователь, выезжавший на последний труп, мой знакомый», — ответил Сергей. Он мне и сообщил, что по этому делу даже какая-то шишка из Москвы к нам пожаловала. «О да, князь Мишин собственной персоной», — я усмехнулся. «Абсолютно уверен в собственной значимости и в том, что его мнение единственно верное. Еще он сомневается в моей квалификации. Ему тяжело и невыносимо пребывать в провинции, и он готов закрыть дело, напустив на озерную нечисть охотников, чтобы убраться уже отсюда. Чувствуется, что вы встречались». Бергер положил футляры обратно на заднее сиденье и потянулся к ручке, чтобы открыть дверь. «Это были самые неприятные пять минут на балу, за исключением падающие на меня люстры», — ответил я, скривившись. «И то люстру я бы отнёс к неожиданной опасности. А здесь же...» «Самое главное, Мишин не стремится приглашать сюда детектива первого уровня. То ли боится ошибиться и выставить себя в неприглядном свете, то ли действительно не верит, что это его дело». В любом случае, я предпочту немного подготовиться на случай, если всё совсем плохо пойдёт. «Умеешь ты себе проблемы находить?» — покачал головой Бергер вышел из машины. «И не говори, вот такой я кретин, практически за идею работать готов и даже кровные трачу». Пробурчал я себе под нос и вышел из машины. Входная дверь открылась, как только мы подошли к ней. Нас встречал дворецкий, чуть менее пафосный, чем валерьян, но в нём тоже чувствовалось нечто, из-за чего сразу было видно. Да, перед нами именно Дворецкий. Надо всё-таки более конкретно узнать, где именно их готовят. Наверняка там муштра, любая военная академия позавидует. Иначе чем объяснить, почему они так похожи? «Господин Бергер, мы не ждали вашего визита. Дмитрий Артёмович не говорил мне, что вы придёте, да ещё и не один. Обычно такие вещи вы согласовывали» произнёс Дворецкий, стоя в дверях и не давая нам войти. «Он дома?» Я выступил вперёд, отодвигая в сторону Сергея. «Дмитрий Артёмович вчера на балу у Беркутовых обещал мне быть сегодня дома и приготовить кое-какие бумаги. А вы, собственно...» «А я, собственно, детектив второго ранга Андрей Михайлович Громов», представился я, добавив. «Так господин Досков дома?» «Да, он дома, но Дмитрий Артёмович сейчас спит, он совсем недавно вернулся». Начал Дворецкий, но я снова его перебил. «Так разбудите его и проводите в комнату, где мы с Сергеем Владимировичем можем подождать его». Дворецкий поджал губы. Тогда я продолжил. «Или я сейчас прямиком направлюсь к князю Первозванцеву и сообщу ему о намеренном искажении фактов и найме детектива неподходящего ранга с целью экономии средств? Но зачем сразу к князю Первозванцеву? Его светлость, вероятно, еще спит. Незачем его будить по таким пустякам». Внезапно засуетился Дворецкий. Скорее всего, он был в курсе фортеля хозяина, а по напрягшимся плечам Бергера стало понятно, что тот догадывался об этом, и вот сейчас получил подтверждение своим догадкам. «Проходите, господа, вот сюда, в гостиную. Я сейчас распоряжусь подать чай и разбужу Дмитрия Артёмовича». В небольшой, но довольно уютной гостиной я первым делом подошёл к окну и, отодвинув полупрозрачную занавеску, выглянул на улицу. С этой стороны никакого палисадника не было, и можно было увидеть довольно оживлённую улицу, на которой сновало много людей, в большинстве своём довольно молодых. Машин на этой улице практически не было. «Почему здесь так много молодёжи?» — спросил я негромко, обращаясь к Бергеру. На соседней улице стоят сразу два реальных училища, а ещё через улицу местный университет. Студенты, особенно приезжие, в большинстве своём не имеют личные машины и экипажи, «Даже из обеспеченных семей. Пользуются в основном наёмными. Но кто недалеко живёт, предпочитает пешком добираться. Особенно в такую хорошую погоду», — ответил Бергер. «Андрей, Дворецкого обязательно было запугивать». «Я его не запугивал, просто обрисовал перспективу. Что я зря в такую даль приехал, чтобы передо мной вот так, походя, дверь захлопнули, даже не попытавшись разобраться». Я отошёл от окна и сел в кресло рядом со столом, на котором молоденькая горничная в этот момент расставляла чашки и тарелочки с закусками. Девчонка так старательно делала вид, что нас не слушает, что мне стало смешно. «Спасибо, милая, чай мы сами нальём». Бергер взглядом указал девушке на дверь, а когда мы остались одни, действительно начал разливать чай. «Тебя всегда так встречали здесь?» – спросил я, беря в руку небольшое пирожное. «А вот мой будущий повар интереснее, такие штуковины делают, и вкуснее», добавил я про себя, откусив кусочек. «Обычно меня всё-таки пускали на порог, но чаем ни разу до этого момента не поили», ответил Бергер с задумчивым видом, разглядывая плавающие в чашке чаинки. «Умеешь ты производить впечатление?» «Производить впечатление умеется Савелий, ещё бы его все слышали». «Но, боюсь, в этом случае я остался бы без прислуги. Им всем надоело бы слушать вечные придирки хранителя. Они плюнули бы на всё и ушли в закат с гордо поднятыми головами. Я попробовал ещё одно пирожное. Да, однозначно, у Стоянова получается лучше. Надо только проследить, чтобы его первозванцев не попытался сманить, а то слишком уж князю наши пирожные понравились». «Нет, не остался бы», — заверял меня Бергер. «Твои слуги хорошо натренированы Марком Минаевым. Вот где был...» «Ладно, покойных плохо вроде бы не принято говорить. Пирожные твоего повара лучше», — сообщил он после того, как глоток чая сделал. «Я уже оценил». Кивнув, я поставил чашку на место и посмотрел на Бергера. «Что ты можешь о Вячеславе Селини сказать?» «Командир отряда охотников», — пожал плечами Бергер. У него в отряде исключительно оборотни, чтобы во время затянувшейся охоты не возникло недопониманий, если кто-то не успеет обновить ограничитель. селен хороший охотник. Его отряд приглашают для устранения очень серьёзной угрозы, и он чаще всего справляется. Но то, что справляется, это я понял. Судя по количеству волков, его отряд редко терпит поражение и теряет бойцов. Они слажены, сколько лет уже вместе работают. Бергер подумал и съел ещё одно пирожное. А что? Я не знаю, что им там наговорил Савелий, но селен почему-то проникся и решил, что охоты с него хватит, а он хочет, по примеру, Дерешева служить в замке. Ему скучно не будет. На этот раз Бергер искренне удивился. Он же привык к постоянному адреналину на охоте, как и его ребята. «Вот об этом я у него спрошу в первую очередь», — сказал я, поднимая взгляд на приоткрывшуюся дверь. «Степан, чёрт тебя побери, да помоги ты мне эту коробку сюда втащить!» В гостиную ворвался Досков Волоча за собой довольно объёмную коробку. «И кофе мне принеси!» «Доброе утро, Дмитрий Артёмович!» Поприветствовал я его, вставая, чтобы помочь с архивом. «Да какое оно доброе!» Взъерошенный Досков рухнул на диван, закрыл глаза и махнул в сторону коробки рукой. «Вот то, что вы просили приготовить, господин Громов!» Заявил он, не открывая глаз. «Надеюсь, вы найдёте здесь всё необходимое. Здесь в основном личные дневники моих предков». «Сомневаюсь, что официальные бумаги могут вам помочь опознать призрака». «Я тоже в этом сомневаюсь, и я вытащил свой блокнот, чтобы начать выписывать в него заинтересовавшие меня вещи». Бергер придвинул коробку поближе, вытащил первый дневник и приступил к изучению, а я последовал его примеру. Вскоре в гостиной воцарилась тишина, изредка прерываемое шуршанием бумаг и еле слышными чертыханиями. К концу второго часа я кое-что обнаружил». «Дмитрий Артёмович», — произнёс я довольно громко, и меня перебил раскатистый всхрап. Оказывается, Досков уснул на своём диване, пока мы работали. я-то ещё думал, почему он нам не мешает. «Дмитрий Артёмович», — рявкнул я, и Досков сел на диване, ошарашенно глядя по сторонам. «А, что? Вы что-то хотели сказать, Андрей Михайлович?» Он вперил в меня мутный взгляд, пытаясь одновременно сообразить, где он находится. «Кто такая Мария Семёновна Доскова, жена Карла Яковлевича Доскова?» – спросил я, заглядывая в дневник. «Хм...» – Досков задумался, а потом осторожно ответил. «Это сложно объяснить». «Но вы уж постарайтесь». Я выписал имена в блокнот и внимательно осмотрел помятую рожу Дмитрия. В общем, на этом Карле основная ветвь Досковых в своё время прервалась. Мария Семёновна так и не смогла дать ему наследника – «Хотя он вполне мог зачать ребёнка. У него был сын от какой-то гувернантки», — начал объяснять Досков. Прямая линия наследования прервалась, и по семейным легендам разразился скандал. Мария вопила, что родного сына Карла Яковлевича надо признать, а не отдавать наследство какому-то двоюродному племяннику. «Этот двоюродный племянник ваш прапра какой-то дедушка?» — уточнил я, отрываясь от записи заинтересовавших меня фактов. «Ну да», — развёл руками Досков. «Но какое это имеет значение?» «Довольно большое». Я развернул дневник Марии, где было довольно неплохо изображено кольцо, и показал Дмитрию. «Вот этот перстень пропал?» «Да, этот», — закивал Досков. «Вы не знаете, как звали ту гувернантку, которая, возможно, родила от Карла сына?» «Екатерина Вершинина». Досков назвал имя, не задумываясь. «Просто это имя для нашей семьи стало нарицательным, сами понимаете». Из-за этой потаскушки мы могли в итоге лишиться наследства. «Где похоронена Мария?» — спросил я снова, начиная листать дневник. «В нашем семейном склепе на Восточном кладбище. Но какое она имеет ко всему этому отношение? Это даже не наша ветвь досковых». Дмитрий уставился теперь на Бергера, смотревшего на меня с не меньшим любопытством. «Я же вам говорил, что предположительно призраком является...» «Когда мы проверим Марию и удостоверимся, что это не она пытается восстановить справедливость, то обязательно вернёмся к вашей теории». Я встал и снова показал ему дневник. «С вашего позволения, я заберу его с собой. Идём, Сергей, нам нужно всё обговорить и продумать план дальнейших действий». Бергер молча встал, и мы вместе направились к выходу, не обращая внимания на попытки Доскова что-то нам доказывать. Впервые в жизни я хотел ошибиться в своих догадках, Потому что не представляю, где можно отыскать потомков Екатерины Вершининой, особенно если в этой семье после её сына рождались девочки.